глава тридцать прощание что ж я-то сам обрел пристанище однако на моей совести оставался алан которому я столь многим был обязан а на душе тяжелым камнем лежала и другая забота джеймс глен облыжно обвиненный в убийстве То и другое я наутро поверил ран киллеру когда мы с ним часов примерно в шесть прохаживались взад-вперед перед замком шос, а вокруг, сколько хватало глаз, простирались поля и леса, принадлежавшие когда-то моим предкам, а ныне мои. Хотя мрачных предметах велась беседа, а взгляд мой нет-нет, да и скользил любовно по этим далям, и мое сердце ёкало от гордости. Что у меня прямой долг перед другом, — Стряпчий признал безоговорочно. Я обязан, чего бы мне то ни стоило, помочь ему выбраться из Шотландии. На участие в судьбе Джемса он смотрел совсем иначе. «Мистер Томпсон — это особая статья», — говорил он. «Родич мистера Томпсона совсем другая». я Недовольно осведомлен, о подробностях, но сколько понимаю, дело решается не без вмешательства могущественного вельможи. Мы будем с вашего дозволения именовать его Г. А. Герцк Аргайльский, который, как полагают, относится к обвиняемому с известным предубеждением. Г. А. спору нет, дворянин отменных качеств. И все же, мистер Дэвид, боюсь тех, которые вредят богам. Если вы своим вмешательством вознамеритесь преградить ему путь к отмщению, помните, есть надежный способ отделаться от ваших свидетельских показаний, отправить вас на скамью подсудимых. А там вас ожидает столь же горестная участь, что и родича мистера Томпсона. Вы возразите, что невиновны, так ведь и он не повинен. А быть судиму присяжными горцами по поводу горской усобицы и при том, что на судейском кресле горец, от такого суда до висельцы рукой подать. Честно говоря, я все эти доводы сам себе приводил, и возразить мне было нечего а потому я призвал на помощь все простодушие, на какое был способен. «В таком случае, сэр, — сказал я, — мне, видно, ничего не остается, как пойти на виселицу». «Дорогое дитя мое! — вскричал Ранкеллер. — Ступайте себе с Богом и делайте, что считаете правильным. Хорош же я, что в свои-то лета...» Наставляю вас на путь постыдный, хоть и надежный. Беру назад свои слова и приношу вам извинения. Ступайте и исполните свой долг. И, коль придется, умрите на виселице честным человеком. В жизни бывает кое-что похуже виселицы». «Немногое, сэр», — с улыбкой заметил я. «Нет, сэр, позвольте», — вскричал он. «Очень многое». За примером ходить недалеко. Вот дяде вашему раз в двадцать лучше бы и пристойней болтаться на виселице. Сказав это, он воротился в замок, все еще в сильном возбуждении. Видно, порыв мой очень пришелся ему по нраву и принялся составлять для меня два письма, поясняя тем временем их назначение. «Вот это, — говорил он, — доверительное письмо моим банкирам из британского льнопредильного кредитного общества с просьбой открыть вам кредит. Все ходы и выходы вам подскажет мистер Томпсон, он человек бывалый. Вы же с помощью этого кредита добудете средства для побега. Надеюсь, вы будете рачительным хозяином своим деньгам. Однако по отношению к такому другу, как мистер Томпсон, я позволил бы себе даже расточительство. Что же касается родича его, тут для вас самое лучшее проникнуть к генеральному прокурору, все ему рассказать и вызваться в свидетели. Примет ли он ваше предложение, нет ли, Это совсем другой вопрос, который будет зависеть уже от Г.А. Теперь, чтоб вас достойным образом представили генеральному прокурору, я вам даю письмо к вашему ученому тезке, мистеру Белфору из Пилрега, его высоко почитаю. Для вас приличней быть представленным человеком, «Одного с вами имени». «А владелец Пилрига в большой части у правоведов и пользуется расположением генерального прокурора Гранта. На вашем месте я не обременял бы его излишними подробностями. И знаете что? Думаю, нет никакой надобности упоминать ему про мистера Томпсона». «Старайтесь перенять побольше у мистера Белфура. Он — образец, достойный подражания». Когда же будете иметь дело с генеральным прокурором, блюдите осмотрительность. И во всех усилиях ваших, мистер Дэвид, да поможет вам Господь. За Симон распрощался с нами и в сопровождении Торренса направился к паромной переправе. А мы с Алланом в свой черед обратили стопы свои к городу Эдинбургу. Мы шли за росшей тропинкой, Мимо каменных столбов и недостроенной сторожки и все оглядывались на мое родовое гнездо. Замок стоял пустынный, огромный, холодный и словно нежилой. Лишь в одном единственном окошке наверху подпрыгивал туда-сюда, вверх-вниз, как заячьи уши в норе кончик ночного колпака. Неласково встречали меня здесь, Недобро принимали, но хоть, по крайней мере, мне глядели вслед, когда я уходил отсюда. Неторопливо шли мы с Алланом своим путем. На разговор, на быструю ходьбу что-то не тянуло. Одна и та же мысль владела обоими. Недалека минута разлуки. И память о минувших днях томила и преследовала нас. Нет, мы, конечно, говорили о том, что предстояло сделать, и было решено, что алан будет держаться неподалеку, прячась то тут, то там, но непременно раз в день являясь на условленное место, где я бы мог снестись с ним либо самолично, либо через третье лицо. Мне же тем временем надлежало связаться с каким-либо стряпчем из эпинских стюартов, чтобы можно было на него всецело положиться. Обязанностью его будет сыскать подходящий корабль и устроить так, чтобы алан благополучно погрузился. Едва мы все это обсудили, как обнаружилось, что слова более не идут нам на язык. И хоть я тщился поддразнивать алана мистером Томпсоном, а он меня моим новым платьем и земельными владениями, нетрудно было догадаться, что нам... Вовсе не до смеха, а скорее хоть плачь. Мы двинулись коротким путем по Корсторфинскому холму, и когда подошли к тому месту, что называется «Переведи дыхание», и посмотрели вниз на Корсторфинские болота и далее, на город и увенчанную замком вершину, мы разом остановились ибо знали без всяких слов, что тут пути наши расходятся. Мой друг мне снова повторил все, о чем мы уговорились. Где сыскать стряпчиво, в какой час его, Алана можно будет застать в назначенном месте, какой условный знак должен подать тот, кто придет с ним свидиться. Потом я отдал ему все свои наличные деньги, Всего-то навсего две генеи, полученные от ран киллера, чтобы ему пока не голодать. Потом мы постояли в молчании, глядя на Эдинбург. «Ну что ж, прощай», — сказал Алан и протянул мне левую руку. «Прощайте», — сказал я, порывисто стиснул ее и зашагал в гору. Мы не подняли друг на друга глаза, — и, покуда он был на виду, я ни разу не обернулся поглядеть на него. Но по дороге в город я почувствовал себя до того покинутым и одиноким, что впору сесть на обочину и разреветься точно малое дитя. Близился полдень, когда, минуя Уэсткирк и Грассмаркет, я вышел на столичные улицы. Высоченные дома по 10-15 ярусов, узкие сводчатые ворота, изрыгающие бесконечную вереницу пешеходов, товары, разложенные в окнах лавок, гомоны суета, зловония и роскошные наряды, множество поразительных, хоть и ничтожных мелочей, ошеломили меня. И я в каком-то оцепенении отдался на волю текущей по улицам толпы и повлекся с нею неведомо куда, и все то время ни о чем другом не мог думать, кроме как о балане, там, у переведи дыхания. И хоть скорее можно было ожидать, что меня приведут в восхищение весь этот блеск и новизна, холодная тоска точила меня изнутри, и словно сожаление, что что-то сделано не так. Волею судьбы уличный поток прибил меня к самым дверям британского льнопредильного кредитного общества. Конец книги. Июль 1988 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Евгений Терновский.